Глава шестая. Сделай же что-нибудь. Под утро Амата, видимо, рассчитывая на жалость светлых, принялась слипывать с утроенной силой. Интересно, она что, действительно не спала всю ночь, не сменяясь? Не, что не говори, а у нее обострение. Чего, правда, непонятно, но я слышу, у психов это бывает. Говорят, обычно это происходит весной и осенью, а сейчас начало лета. Так ведь Амата у нас феномен. Со всех сторон, как будто кто-то в этом сомневался. Окончательно проснувшись, открывать глаза я все-таки не стал. А то знаю я этих светлых. Они же сразу на меня всех собак понавишают. Мол, Диран, это все ты виноват. Ага, еще бы я знал, чего она от меня хотела и чем я ее так обидел. Судя по звукам, эльфийка и воинша тоже проснулись и сейчас встревоженно прыгали вокруг клирички. Ах, ох, а маточка, ты чего? Что случилось, солнышко? Ой-ой, ай-ай-ай. Ничего. Ну, а маточка, ну не плачь, ну хорошая, ну красивая, ну замечательная. Потом послышалось какое-то невнятное и всхлипывание. А мата стала вроде как звучать тише. Я осторожно приоткрыл один глаз. Так и есть. Тайма и Элинель подхватили к лиричке под белые рученки и повлекли в сторону уже знакомой мне пещерки, успокаивать. Ну и Маргрант с ними, хоть сон досмотрю. Угу, как бы не так. Со светлыми разве насладишься хоть чем-нибудь? Стоило мне зажмуриться, как над головой раздался мерзкий голос Шамита. — Эй, темный, вставай, или ты до зимы спать собираешься? — Ага, — буркнул я, натягивая на голову плащ. — Какая радость! — пропел рыжий. В ангар. Торм, вы слышали? Уезжаем, пока он не проснулся. Доставить рыжему удовольствия? Ну уж нет. Я вскочил на ноги, отшвырнул в сторону плащ и наткнулся на полное хитство взгляд оборотня. Тихо фыркнув, я направился к Триму, делая вид, что только за этим и стал Может, Гронов тоже надо чистить, как обычных коней? Конечно, Трим и без неплохо проживет, но ведь светлым этого знать не обязательно. «О, к слову, о птичках. А как там наша светленькая клиричка?» «Зря я, что ли, на тайму следилку ставил?» «Так хоть узнаю, чего эта ушибленная на голову Амата от меня хотела». «Любопытство свойственно всем, а не только светлым». Проводя по и без того блестящему чешуйчатому боку тримоскребницей, я сделал необходимый жест и... «Нет, ну почему он так?» дурным голосом взвыла клиричка едва не оглушив меня к марграну Болотному. Непроизвольно дернувшись, я уменьшил громкость, а разомлевший трим недовольно покосился на меня и переступил на месте. — Ами, маленькая! — заворковала эльфийка. — Ну, не плачь. Ну, подумаешь, какой-то темный сказал гадость. — Ну, разве ты не знаешь, что все темные козлы? Они ж без подлости прожить и дня не могут. Ого", — Ого! Не ожидал от эльфийки таких слов. «А чего он? Я ему, а вот а мата да тебе плохо, а я его просто поцеловать хотела!» И... Ой, да. Я поперхнулся и едва не закашлялся, вовремя уткнувшись лицом в бок грона. «Поцеловать? А когтями тогда зачем так махала?» «Ну, а мата тихо протянул тайма. «Ну, что ты плачешь?» А то, чего он испугался? Я виновата, что у меня когти. Я виновата, что у меня папа Карет. Я, едва не выронив скребницу, вцепился в сетло Трима, чтобы окончательно не упасть. Отец Карет, с ума сойти. И есть отчего. Почти вся нечисть относится к тьме. А раз так, то они шаствуют по просторам темной империи светлых земель, ища кем бы перекусить. Корэды пошли другим путем. Во-первых, они принадлежат свету, что, кстати, довольно трудно доказать с их-то обликом. Представьте сами, сидите вы за столом, ужинаете, а в окошко дома заглядывает нечто такое красноглазое и с когтями под 10 дюймов длиной, и ласково просит «Дайте хлебушку покушать». Пожалуй, хуже может выглядеть только попытка принца из рода властелинов официально устроиться в школу в Светлых Землях. Ну, а во-вторых... Да, по-моему, тут и, во-первых, хватит. Интересно, а глазками Амата в кого пошла? Хотя в этом случае вопросов меньше возникает. Небось, от матери получила способность к свету. А чтоб, значит, имиджу соответствовать, радужку подкрасила и зрачок вытянула. Амата осторожно поинтересовался Тайма. «Ну, объясни мне, что ты нашла в этом темном?» «Он красивый!» «Ой, бедные мои уши, нервы и прочие части тела!» «Но ты же старше его лет на десять!» «Неправда!» Аж взвелась Амата, забыв даже про свои всхлипывания «Я не старше, мне всего пятнадцать!» «Это из-за папиной крови я старше при дневном свете выгляжу!» Тогда ты -то еще маленькая. Тайма обрадовалась, что нашла лазейку. — В Заркинском монастыре совершеннолетие наступает 14 лет, — тихо вздохнула Айлиниэль. — А при здесь Заркинский монастырь? — удивилась воинша. — Мы же в темных землях находимся, а Заркин на юге светлых. Амата тихо вздохнула. — У меня мама была там послушницей, а потом папа тяжело раненый туда пришел. Голос клерички звучал чуть глуховато. А потом я родилась. А папа домой в Ливцкие горы ушел. А я в девять лет из монастыря сбежала. С Лин встретилась. А с матерью что сталось? Чуть слышно спросила Тайма. Тихий всклип. Она... Дальше я слушать не стал. Зачем? Все, что хотел, и так выяснил. Хмыкнув, я мотнул головой. Нет, это ж надо... Поцеловать она меня хотела. Нет, ну, поражаюсь я этим светлым». Женская половина команды вернулась в лагерь минут через десять. Амата уже успокоилась, привела себя в порядок и свысока глядела на меня. Потом был короткий завтрак и снова дорога. Когда солнце заползло в зенит, мы, наконец, добрались до запрошенной гномьей шахты. Ивангар объявил привал. Сама шахта не представляла собой ничего необычного. Огромная пещера, вход в которую перегораживала тяжелая, чуть приоткрытая деревянная дверь. Типа, заходи кто хочет, бери что надо, но вот как ты оттуда выйдешь, твои проблемы, родной. От самой шахты вела вымощенная булыжником дорога. Меж брусчаткой проросла сорная трава, часть камней отсутствовала, они были вытащены запасливыми аборигенами из близлежащих деревень. А в целом дорога как дорога. И что ее Марханговой обозвали? В любом случае, пока мы ехали, Амата угрожающе хлюпала носом, А Айлиниэль с Таймой старались держаться поближе к ней. Легкий обед. Опять этот Маргранов пимикан. Я ж повешусь скоро. До леса рукой подать. Под ногами перепелки шмыгают, Зайцы прыгают, а эти светлые. Боги, за что мне такие муки? Так, стоп. А в этом так называемом последнем городе перед перевалом мы разве еду не покупали? И куда эти светлые все заныкали? Они что, специально морят голоду мой хрупкий растущий организм, чтобы, значит, по естественной причине до школы не доехал? Ладно, ладно, сейчас пожую эти сушеные веревки, а потом они у меня потанцуют, все эти светлые. После обеда, когда все уже были готовы к отъезду, выяснилось, что куда-то пропал гном. Нет, ну что за маргран, а? Они вообще хоть на свои похороны успеют?» Тяжело вздохнув, воины спешились, осторожно сползла с седла клеричка, только оборотень дельфика да не стали спускаться. Да я тоже. Что я, рыжий, верху вниз прыгать из-за какого-то гнома? Рыжий у нас другой. «Торм!» — голос воина разнесся по опушке. «Торм!» — присоединилась тайма. Оборотень медленно оглянулся по сторонам. Черная радужка медленно перетекала в золотую. Ну, так разве лучше видно? Не думаю. Диран, окликнула меня Айлиниэль. А твой кристалл, ну, которым ты искал, где мы находимся, не может показать, где торм? Хм, а мне казалось, первая об этом клиричка должна задуматься. Я покосился на зеленоволосую, но та стояла зажмурившись, скинув руки к небу, и что-то тихо бормотало себе под нос. По поляне начали протягиваться невидимые нити светлого поискового заклинания. «Уже нет», — мрачно брукнул я. «Они бы еще огненную стену водяным плащом поддерживали. Эффект одинаковый». Амата открыла глаза. Нити с тихим звоном рассеялись в пространстве и ткнула пальцем в сторону шахты, тихо выдохнув. «Торм там». В тот же миг из пещеры послышался топот, и на поляну вывалился гном. Борода торчит, как пакля, одежда перепачкана сажей, и где он только ее нашел. Короче, тихий ужас, нервный трепет. Увидев, что светлые нетерпеливо замерли возле коней, гном радостно выдохнул. — Фух, успел. Нам надо унутрь. — Чего? — Что? — продублировал мой молчаливый вопрос в ангар стальная команда во все глаза смотрела на гнома. Там знаки. Внутри. В пещере. Там артефакт должен быть. Нужно забрать. Какой артефакт? Тоскливо выдохнул Шамид, возвращая глазам нормальный цвет. Мощный. Весьма информативно. Наверняка в пещере какая-нибудь суперпупер кирка, молот, секира или подобная ей пакость. Судя по гримасе, пробежавшей по лицу эльфейки, А Эллиниэль -Эль подумала о том же. Да и физиономия Шамита особенной радостью и энтузиазмом не светилась. — Торм, — мягко начала тайма, — мы ведь не можем собирать все артефакты, встречающиеся у нас на пути. Сердце дракона у нас есть, а... — Ну пойми же! — чуть не зарыдал гном, уставившись на воинов глазами побитой собаки. — Это не просто арте... «Факт!» «Надо же!» — выговорил. «Он... Там знаки на стенах. Его потеряли 500 лет назад. Это важно для всех гномов». «Но мы же не гномы!» — фрыхнул со своего насеста Шамид. «Слышь, рыжий!» — рявкнул гном, медленно наливаясь кровью. «Сколько времени займет путешествие к этому артефакту?» — перебил его вангар не давая разгореться ссоре. Тур мгновенно повернулся к нему. Часа два, не больше. И то это туда и назад. Глаза гнома заполыхали едва скрытой надежды. Пошли, вздохнул в ангар. Я не пойду. Стоп, это же я сказал так. Так, а с какого переляку эхо тут что-то вякает? Мы же не совсем в горах сейчас. Или это не эхо? Туэре шамит. Рыжий, не отрывая напряженного взгляда от входа в шахту, повторил. «Я не пойду!» «Но почему?» Удивленно протянула Амата. Эльфийка молча закусила губу. «Я буду там только обузой!» Рыжий принялся нервно наматывать на руку поводья. «И вы это знаете!» «В Кардморе нужен был вор, и только поэтому я пошел!» «Сейчас я не нужен, и лучше постражу коней!» Вангар согласно кивнула и повернулся ко мне. «Зиран!» Уж я в этой шахте ничего не терял. Но теперь, когда наверху остается рыжий, ну уж нет, менять свое мнение из-за какого-то оборотня я не намерен. — Что я там забыл? — фыркнул я. — Вам надо, вы и идите. — Так и быть, подожду здесь вашего возвращения. Повздыхав и оставив коней на хранение Шамито, команда скрылась за вратами. Я лежал на плаще, читая одну из прихваченных из библиотеки книг в кожаном переплете без названия. В ней описывались довольно интересные заклинания. Никогда таких не слышал. Меня настолько увлекло чтение, что я потерял счет времени. Рыжий сперва расслабленно сидел на плаще по другую сторону костра, а затем начал нервно расхаживать по поляне. К исходу третьего часа он уже не находил себе места. За то время, пока мы ждали светлых, оборотень успел подточить стилет, Пару раз съязвить по поводу Трима, прожечь своему делу к терпению. И, наконец, плюнув на все, направился ко входу в шахту, бросив напоследок, последишь за конями. Я подождал минут пятнадцать, а потом, захлопнув книгу и порывшись в своих сумках, нацепил перстень хранителя и браслет призрачных стражей. На всякий пожарный. Затем повторил наставление Рыжего, на этот раз для Трима, и пошел вслед за оборотнем. Интересно же, как он с его такой аустрофобией будет по шахте ползать. За дверью обнаружилась огромная пещера, плавно переходящая в длинный такой коридор. На стенах висели горящие факелы, то ли магией огонь поддерживался, то ли прошедшая ранее команда их запалила, а где-то вдали этот самый коридор разветвлялся. Рыжий стоял на соединении пещеры и коридора. Он замер на месте, борясь с собой – и пытаясь заставить себя сделать еще хоть один шаг. Почуяв мое приближение, он на мгновение обернулся. Лицо такое бледное-бледное, глаза каждую секунду меняют цвет радужки, по лбу струится обильный пот. Мдя! С таким спутником я эту команду только к зиме откопаю, в лучшем случае. И как он только по кордмуру шастал. И ведь не прогонишь его! Гордость Марханг ее за пятку не позволит спасовать перед темным. И вот так вот просто уйти. Значит, надо что-то делать. И что-то весьма кардинальное. Там, где есть тени, есть и тьма. Я шагнул в сумрак, струящийся меж горящих факелов, и тихо позвал госпожу Линц-э-Шергашт. Тут даже из тела выскальзывать не пришлось. Ее посланники уже давно и безраздельно властвуют в этих местах. Кроме того, я же не по чужим воспоминаниям лазую, а так прогуляться вышел. Ну что ж, поэкспериментируем. Тугие шупальца ночи кружились вокруг меня. Я прикрыл глаза, позволив одному из густков сперва плести, а потом и слиться с моей рукой. Сжал пальцы, не давая ускользнуть и резко выкинул ладонь вперед. Черный жгут развернулся шелестящим веером угольно-черных пик и пронзил тело неподвижно застывшего у бортня. Рыжий выгнулся дугой, распахнул рот в беззвучном крике, а в следующее мгновение веер тьмы, скатываясь валиком, вернулся ко мне. Теперь слегка дожать, превратив валик в тугой черный шар. Я чуть слышно поблагодарил тьму. Это ведь светлые командуют своим светом, за что иной раз жестоко расплачиваются. А с госпожой Линс Эшер сложнее. Любой темный знает, что помыкать и ночью нельзя. Она гордая равна Колдуя, каждый темный словно заключает договор, участники которого тьма и маг равны. Ведь свет и тьма – это не банальные стихии. Они разумны. Но если свет может простить обиду, то его противоположность на отсутствие благодарности ответит ударом, как и любой темный маг, кстати. Исключение делается только для родственников, да и то самых близких. Я задумчиво взвесил шар, приобретший матово-стеклянный блеск на ладони, а потом осторожно заглянул внутрь. Мгла в сфере на несколько секунд рассеялась, и я разглядел, как внутри, корча яростные гримасы, прыгает маленький зеленый маргульчик грозя мне сжатым кулачком и гневно хлеща себя тонюсеньким хвостиком. «Надо же, получилось!» прям как в папиных книгах. И не напутал ничего. Нет, я, конечно, понимаю, что темная магия – это вам не эльфийская магия духа, но... В той книге, где я прочел про такой способ борьбы с чужими страхами, было сказано. Любой страх берет начало из тьмы. А значит, и уйти туда может. Конечно, такое выдирание не столь ювелирно и безболезненно, как в на сотворенной из лунных лучей лютне. Все-таки Шамид – идиот квадратный, нет, даже не квадратный, а поперечно-ступенчатый. Попросил он Эллиниэль, она бы его не только от печали исцелила, но и этот страх на раз-два убрала. Но, как говорил Дарин, кардморский официальный лекарь, если под рукой нет ланцета, можно воспользоваться и топором. Главное, чтобы это вскрытию потом не помешало. В общем, я подошел к Шамиту, все еще пребывающему в глубоком ступоре, Похлопал его по плечу, а потом, когда оборотень вздрогнул и повернулся ко мне, торжественно вручил сучу ему темно-весистый шар. Держи, ладей и наслаждайся. Твой страх. Только смотри, не урони. Он сейчас в маленьком объеме. Если разобьешь, попрыгают все. Ну что, теперь пошли? И, не дожидаясь ответа Многоликова, пошел по коридору.